Ха-руки, мураками. «Кавка на пляже». Читает Кирилл Рацик. Парень по прозвищу Ворона. «А с монетой у тебя как? Решил вопрос?» — интересуется парень по прозвищу Ворона. Он говорит лениво, растягивая слова. Такая у него манера. Словно только что очнулся от тяжелого сна мышцы рта, а тяжелели еще плоховато слушались, но это все видимость, а на самом деле сна ни в одном глазу у него так всегда. Я киваю и сколько? Снова пересчитываю в уме и отвечаю наличными тысяч четыреста, да еще в банке на карточке немного. Конечно, маловато, но пока обойдусь как-нибудь. Куда ни шло, говорит ворона. На первое время я киваю. Денежки-то поди. Не Санта-Клаус на Рождество принес, продолжает он. Нет. Ворона кривит насмешливо губы и оглядывается по сторонам. Откуда взял? Не иначе как вот здесь. Кое у кого из ящика, а? Я молчу. Понятное дело, он знает, что это за деньги. К чему все эти вопросы, вокруг да около? Специально подразнить меня хочет, вот и все. «Ладно», — говорит ворона, — «тебе деньги нужны. Без них никак. Вот ты их и достал. А как? В долг взял, позаимствовал тайком, украл. Какая разница? Денежки-то все равно твоего отца». На какое-то время должно хватить. — Ну вот, потратишь ты 400 тысяч. Ну или сколько там у тебя. И что дальше? Деньги в кошельке, как грибы, в лесу не растут. Есть надо. Спать где-то. Кончатся деньги-то. — Тогда и думать буду, — говорю я. — Тогда и думать буду, — повторяет за мной ворона с таким видом, будто взвешивает мои слова на ладони. Я киваю. «Например? Работу найдешь?» «Наверное», — отвечаю я. Ворона качает головой. «Но «Ну ты даешь! Ты еще жизни-то не знаешь! Какую работу найдешь у черта на рогах? Тебе ж пятнадцать всего! Еще в школу ходишь! Кто такого возьмет?» Я чувствую, как краснею. У меня так постоянно, чуть что сразу краснею, как рак — «Хорошо. Не будем о плохом, когда еще и не сделано ничего. Решил — значит, решил. Теперь остается делать. Это твоя жизнь, в конце концов. Как задумал, так и действуй». «Все правильно. В самом деле, это же моя жизнь. Хотя, я тебе скажу, покруче надо быть, а то нифига не получится. Стараюсь». говорю я. — Да уж давай! Ты за последние годы силы прибавил. Заметно. Это факт. Я киваю. Оборона продолжает. — И все равно. Тебе всего пятнадцать лет. Жизнь, мягко выражаясь, только началась. Сколько ты еще на этом свете не видал? И вообразить себе не можешь».